уж не выдерживает Эля и говорит пени что он юдафоб, антисемит, потому что если б Рокфеллер даже был богаче Шифа, он все равно должен был бы говорить, что Шиф богаче, потому что Шиф еврей. Да, хоть трижды, — Да Бутенхот трижды еврей, — отвечал Пинни. — Из этого я буду лгать. Ты, Эля, чересчур часто забываешь, что мы в Америке, что Америка терпеть не может лжи. Столько болячек нашим врагам, да на хорошем месте, и столько добрых лет нам всем, сколько выдумок и лжи говорят за один день в Нью-Йорке, не считая Бруклина, Бронзвилля и Бронкса. Так, говорит моя заловка Броха, и спору приходит конец. Коль скоро мебель дают на выплату по одному доллару в неделю, значит, нужен человек, который ходил бы из дома в дом, получать Эти доллары. Для этого существуют сборщики. Их много, и каждый сборщик имеет свой участок, свои дома. А работа его стоит в том, что он должен постучать в дверь, потом войти и поздороваться, потом он говорит, какая сегодня прекрасная погода. Затем он выдает вам квитанцию, забирает доллар и говорит, Гудбай, больше говорить не надо, шапку снимать не обязательно, это здесь не в моде. Можете войти в самый богатый дом, в шапке, калошах, курить при этом сигарету, или насвистывать что-нибудь, или жевать ваш чойнгом, и никто вам ни слова не скажет, на то и Америка. Мой брат Эля очень доволен своим занятием. Это, говорит он, гораздо лучше, чем стоять в колбасной и продавать сосиски. Да и зарабатывает он гораздо больше». Раз, на раз, правда, не приходится, иную неделю зарабатывает восемь долларов, иногда десять, а то и двенадцать. Это зависит от погоды. При хорошей погоде можно ходить пешком, при скверной приходится ехать на трамвае, а это стоит никель. Однако таких никелей у моего брата уходит немного, потому что по натуре он человек скуповатый, совсем не то, что пени. У нашего пени гораздо более широкая натура. Он редко ходит пешком. Пини говорит, что он вынужден ездить, так как он близорук, его и раздавить могут. И не столько из-за близорукости, сколько из-за того, что он вечно о чем-нибудь думает. У него голова пухнет. К тому же он ни минуты не может обойтись без того, чтобы не заглянуть в книгу или в газету. А иной раз бывает, что он вдруг начинает писать. Ходит, думает и думает, не слышит, что ему говорят. Потом хватает карандаш или перо и начинает писать. И списать он, может, десять листов со всех сторон. Что он там написал и что он делает с написанным, никто не знает. Даже его жена и блыта не знает. Когда Эля спрашивает, что он написал, Пинни отвечает, поживем, увидим. Как будто мы уже пожили, но знать мы еще не знаем. Однако это не мешает нашему другу Пине зарабатывать на жизнь. Да еще как зарабатывать? Пиня тоже сборщик, но не по мебели, а по страхованию. Здесь все застраховываются. Молодые и старые, женщины и дети, отцы и матери, сестры и братья, дедушки и бабушки. И тоже не за наличные, а в рассрочку. От никеля и до доллара в неделю. Чем больше сумма страхования, тем больше вы должны платить. Есть такие дома, где все люди, от прадедушки до правнука, все застрахованы от смерти. А если застрахованы еще не все, сборщик должен застраховать и не застрахованных. Что значит «страховать» и как это застраховывает человека от смерти, я точно не знаю. Знаю только, что мой брат Эли отказался от этого занятия. Он предпочел иметь дело с мебелью. Почему? Потому что сборщик платы за мебель должен обходиться, как я уже вам говорил, только словами «здравствуйте» и «до свидания». А при страховании надо говорить, уговаривать, заговаривать и переговаривать. На это мастер наш друг Пини. Он и стенку разговорить может. Он и мертвому язык развяжет. Нашему пини совершенно безразлично, кто вы такой и что вы такое. О чем бы вы ни говорили, он обязательно сведет на свое. Если вы застрахованы, вы можете говорить о страховании. А если вы не застрахованы, то вы подавно должны говорить о страховании. И уж если вы заговорили, то вы от пини не отвертитесь. Уж он вас застрахует. А если не вас, то вашу жену, ребенка, деда, тещу, кузину, вашего соседа. То есть вы застраховываете себя с тем, что если ваш сосед умрет раньше вас, то вы получаете от страховой компании добрых несколько сот долларов. Сосед ваш тоже застраховывается. То есть если, упаси бог, вы умрете раньше его, Он получит от компании несколько сот долларов. Платьте вы оба по одному квадру в неделю. Ходить сами, выплачивать взносы вы не обязаны. Компания приходит к вам не сама, а через сборщика Пиня. Приходит и получает у вас деньги. За этому ему платят 15% комиссионных. Это за сбор денег. А если он вас застрахует заново, То есть, если он выпишет вам новый полис, агент получает в пятнадцать раз больше. Иначе говоря, если вы уплачиваете один квадр страховой премии, то агент получает от компании пятнадцать квадров сразу. Вот и сосчитайте, сколько это составляет. Теперь представьте себе, что нашему пени удается выписывать по два, по три, а то и больше полисов в день, и все по квадру, ведь это же целое состояние. Боже мой, ведь вы весь дом золотом завалите, — говорит моя золовка Броха, а Тайбл даже краснеет, глядя на своего Пиню, достающего из всех карманов кводоры и никели. А что бы вы думали, — отвечает Пиня, раскладывая отдельно кводоры и никели, — думаете, что Карнеги, Вандербильд и Рокфеллер так родились со своими миллионами? Где бы взять сейчас лист белой бумаги? Я нарисовал бы углем такую картину — стол. За столом сидит мама, сложив руки. Рядом с ней по одну сторону стоит броха, высокая, долговязая, большеногая. По другую сторону тайбл, маленькая, щуплая, как цыпленок. обе они работают. Одна шьет, другая вяжет. У одного края стола мой брат Эля, обросший бородой, держит пачку карточек в одной руке и стопку бумажных долларов в другой. Это он собрал за день. По другую сторону стола стоит согнувшись наш друг Пиня, бритый, настоящий американец. Он вытаскивает из своих карманов квадры и никель, А так он близорук, то каждую монету он подносит к самому носу. На столе уже две высокие стопки, в одной квадры, в другой никели, но пенище не кончил. У него еще много монет. Это можно видеть по его брючным карманам, которые распухли и чуть не лопаются.